Глава одиннадцатая. Живое к живому. Наше перемещение в пространстве кажется стремительным, ведь через мгновение под ногами оказывается твердая поверхность пола. Делаю глубокий вдох и открываю глаза. Требуется время, чтобы привыкнуть к свету. Постепенно изображение проясняется, и я узнаю коридор с темнокоричневыми вратами, где началось моё неудачное путешествие. Хм, похоже на злую шутку. Точно проведение смеется надо мной. Неужели придется все повторить и вернуться туда, где было совершено бесцеремонное похищение? О, и Дмитрий здесь. Он расхаживает в зад вперед, о б е с п о к о е н н о смотрит по сторонам, а когда улавливает колебания воздуха и медленно проявляющиеся фигуры, бежит навстречу. Слава богу, Лиза живая! с облегчением выдыхает проводник. Пожалуйста, передай под мою защиту подопечную. Тянет ко мне руки, но заметив протест в жеста х л о в ч е г о сердито кричит: Мстислав! Нет, ты показал все, на что способен. д р у ж и щ е ты оказался слаб. Со мной она будет в большей безопасности, поверь. Возражает Чернокрылый и стискивает в крепких объятиях мое ослабевшее тело. Яростный прилив боли заставляет меня вскрикнуть и жалобно стонать. А эти упрямцы вместо того, чтобы помочь, продолжают спорить, как мальчишки. Да, я оказался не готов к внезапному нападению. Никто не должен был знать о ее реальной сущности. Видимо, он щурит глаза. Меня кто-то предал. Не я. Хочется верить, отвечает Дмитрий, не скрывая подозрений. Я же сказал, что не совершал ничего подобного. С раздражением высказывается Чернокрылый. Скажи спасибо. Ты ни за что бы не нашел Сейфин Лим без меня. Странно, как тебе удалось. Лиза позвала. Я увидел ее отражение в зеркале и п р о в а л и л с я сквозь пространственные барьеры. И ты понимаешь, что это значит. Она моя. Его объятия стали жестче. И что дальше? С непривычным равнодушием спрашивает Дмитрий. Станешь держать ее на поводке как собачку? Запрешь в энергетическом шаре подобно нечестивым? Изменишь ее и превратишь в унылое существо? Подумай. Она тебя не знает и не любит. Выпаливает и делает шаг навстречу. Ты ничего не понимаешь. Мстиславу прямо отступает и в о л о ч ё т меня следом. Отнюдь качает головой проводник. е ё избранник там на земле. Сейфин знает о его существовании, и побороть притяжение живого к живому теперь невозможно. А ты мертв для нее, поэтому прекрати душить бедную девочку. Посмотри, она теряет сознание под твоим напором, и это истинная правда. Тело сковано болью, глаза застилает пелена. Отпусти меня. Слабая мысль проносится в моей голове, и руки ловчего разжимаются в ответ. Но свобода не приносит облегчения, а добавляет страданий. Падаю на пол к ногам мужчины и ударяюсь о полированный пол. Что с ней? Тревожится Мстислав явно не ожидая такого исхода. Отойди, я посмотрю. Командует Дмитрий и начинает ощупывать меня, пока не задевает рану, вырывая из моей груди жалобный стон. о на ране на болван. Слышу звон за трещины и крик ай. Дмитрий, лизая, ловчее опускается передо мной на колени. Вижу сквозь п е л е н у его взволнованное лицо, которое постепенно расплывается и теряет конкретные очертания. Чего уж теперь, столько времени потрачено впустую. Ей не пройти инициацию сейчас. Доставим Сейфенлим к Миле. Та ее подлатает. Голос проводника искажается, то замедляясь, то ускоряясь, то растягиваясь. Потом. Это последнее, что я различаю из всего сказанного, и проваливаюсь в пустоту. Проснись. повторяет приятный голос, который разносится эхом в голове и крутится точно заезженная пластинка. Я с трудом поднимаю тяжелые веки, устремляю взгляд вперед и встречаюсь со знакомыми серыми глазами Роба. Что? Где? Как? Обеспокоенно выдыхаю и неотрывно слежу за парнем, который выпрямляется, отходит в сторону. Именно это я и хотел узнать, бурчит он и сцепляет пальцы на шее. Подтягивается, демонстрируя движение мышц обнаженного тела. А я, раскрыв рот, любуюсь четкими линиями, напряженными к у б и к а м и пресса, но недолго. Смущенно отворачиваюсь и с к о л ь ж у взглядом по белым простыням, под которыми я лежу. И не одна. Резко вскакиваю с постели, запутываюсь в тонкой ткани и тащу ее за собой. с п о т ы к а ю с ь лечу и удерживаюсь на ногах только благодаря крепким мужским рукам, поймавшим меня. Обретя равновесие, отстраняюсь от Роба и в недоумении рассматриваю обнаженную девушку, раскинувшуюся на широкой кровати. Стройные изгибы красивого тела, светлые локоны обрамляют голову и изящно спадают на подушку. И не видя ее лица, понимаю, что она красавица. Сердце в груди сжимается, дыхание сбивается, ревность душит. Роб, это еще кто? Нет, Милашка. Он с мягкой настойчивостью разворачивает меня и смотрит. Это ты, кто? Говорит, но тут же умолкает, точно вспоминает. Я? Растерянно выдыхаю. Способность логически мыслить улетучивается, когда смотрю в серые глаза парня. Ты? Он задумчиво сводит брови, пытаясь собрать в памяти обломки воспоминаний. Лиза, представляюсь. Откуда я тебя знаю? Неважно. Смущенно отвечаю и замечаю, как подрагивает пространство, размывая границы комнаты. Это сон. И кто кому снится? Хмыкает Роб, приподняв уголки губ в едва заметные улыбки. Я тебе. Улыбаюсь в ответ, но тут же съеживаюсь от накативших неприятных ощущений. Световая вспышка о п а л я е т глаза и врывается вихрем в разум. Слова вызывают приступ боли. Верни ее. Звучит женский голос, разбиваясь о невидимый барьер и осыпаясь осколками. Вскидываю руки и зажимаю уши ладонями, приглушая хаос звуков. Что с тобой? о з а б о ч е н н о произносит р о б и усаживает меня в кресло. Пора уходить. Э, нет, так не пойдет, возражает он, опирается о п и р а е т с я о подлокотники, заключая меня в кольцо и лишая возможности сбежать. И снова раздается невыносимо громкий гул. Сжимаюсь и опускаю голову к коленям. Дмитрий, только ты сможешь достучаться до ее подсознания, произносит девушка. Знаю, бурчит проводник, и очередной всплеск света заполняет мое существо. Может я? Слышится низкий голос. Чувствую прикосновение к плечу. Нет! Вскрикиваю и инстинктивно дергаюсь, избавляясь от наваждения. Открываю глаза и вижу обеспокоенное лицо Роба. Делаю глубокий вдох, который приносит временное облегчение. Тише! Шикает парень и кивает на спящую девушку, которая перекатывается с одного бока на другой, но не просыпается. Ты ее любишь? Вырывается у меня. Упс, ну и дура. Зачем я спросила об этом? В смущении накрываю ладонью рот. Наверное, да. Пожимает плечами парень. Вот чёрт! Ругаюсь и удрученно опускаю глаза. А какого ответа ждала? Всё предельно ясно. Она спит в его постели. Жестокая правда ранит сердце. За волной душевной боли снова возникает ослепительная вспышка. Пространство дрожит, и сквозь него пробивается другая реальность. Теперь я могу различить несколько темных силуэтов, склонившихся надо мной. Елизавета, вернись! Раздается отчетливый зов Дмитрия, и спальня Роба исчезает.